Глава 20 Я машинально по старой привычке проверил броню. Да, на мне сейчас не штурмовой комплекс, в котором я воевал много лет, а биоскафандр Авак, который сам за собой следит. Но привычки так просто не искоренишь. Все в порядке, мой симбиот чувствует себя отлично, он не сильно пострадал в той бойне, через которую нам пришлось пройти, чтобы добраться до внешней обшивки командного центра. На визоре горели знакомые индикаторы, тактические схемы, отметки моих людей. Все, что осталось от моего отряда. Ради них я сейчас снова рискну своей жизнью, отправившись навстречу с предателем. Пора в путь. Гравитация в командном центре сейчас была выставлена почти штатная. Баха явно хотел, чтобы я шел по-человечески, без прыжков и акробатики. Контраст после боев резал нервы сильнее, чем стрельба. Тишина, ровный свет, аккуратно разведенные питающие магистрали вдоль стен. Командный центр снова пытался выглядеть тем, чем его задумывали, местом управления, а не мясорубкой. Кира проводила меня взглядом до поворота. «Канал открыт», — сказала она негромко. «Мы рядом. Если что, времени не тяни». Я кивнул, не оборачиваясь. «Чем меньше лишних жестов, тем лучше». Маршрут действительно был чистым. Турели втянуты, люки зафиксированы — Даже аварийные шторки подняты, но охрана присутствовала. Через каждые 20 метров стояли боевые платформы, тяжелые приземистые машины с утопленными в корпус сенсорами и глухими бронеколпаками. Они не двигались, только поворачивали следящие блоки, сопровождая меня холодным безличным взглядом. Симбиот отметил их сразу. «Автономные охранные единицы, боевые контуры активны» оружие в режиме ожидания. Знаю, буркнул я себе под нос, не спешат стрелять, значит, пока Баха слово держит. Чем ближе к назначенному отсеку, тем аккуратнее становилась среда. Меньше следов боя, меньше повреждений. Тут Баха еще контролировал ситуацию и старательно это демонстрировал. Последний коридор был широким, с высоким потолком, будто специально рассчитанным на то, чтобы человек чувствовал себя маленьким. Отсек управления встретил меня открытыми створками. Не шлюз, просто раздвижные панели, отъехавшие в стороны. Внутри было светло, чисто, почти стерильно. Баха ждал у центральной консоли. Без брони, в обычном инженерном комбинезоне, перепачканном копотью и сажей. Лицо, осунувшееся, глаза красные, движения резкие. Он выглядел так, как будто не спал и не ел давно, когда он успел потратить столько энергии, что даже его симбиот не справляется. Хотя я знал, где. Он выложился по полной программе, подчиняя себе такую махину, и наверняка использовал симбиот как буфер или как переходник для контроля системы корабля. По периметру отсека стояли роботы. Шесть штук. Те же тяжелые платформы, но уже в боевой конфигурации. Выдвинутые опоры, развернутые модули оружия, питание подано. Они не целились в меня напрямую, но каждый находился так, чтобы простреливать сектор перекрестным огнем. Классическая инженерная логика. Без эмоций, без доверия. «Остановись там!» сказал Баха, не поднимая голоса, и указал на отметку на полу. Я остановился. Ровно, не демонстративно, но и не уступая лишнего. «Слово держишь», — сказал я, оглядываясь. «Турели молчат. Это прогресс». «Не радуйся», — отрезал он. «Мне просто нужно, чтобы ты меня выслушал. Живым. Наедине». Он, наконец, посмотрел мне в глаза. И в этот момент стало ясно. Он боится. Не только меня, происходящего. Того, что теряет контроль над системой, которую считал продолжением собственного тела. «Ты понимаешь, что делаешь?» Спросил он почти умоляюще. «Это не просто станция. Это узел. Если ты продолжишь...» «То все начнет рушиться», — перебил я. «Я знаю. Именно поэтому я здесь. Говори». Он сжал кулаки, потом разжал. Взгляд метнулся к роботам, будто он ждал от них поддержки. «Ты не воюешь со мной», — сказал Баха. «Ты воюешь с системой, которую не понимаешь». Я усмехнулся. «Ошибаешься. Я воюю с человеком, который решил, что система важнее людей». Роботы тихо загудели, еле слышно, как предупреждение. Симбиот отметил рост напряжения. Вероятность силового сценария увеличивается. «Расслабься», — сказал я вслух. «Если бы я пришел убивать, ты был бы мертв уже давно, и меня сейчас не видел». Баха тяжело выдохнул и оперся ладонями о консоль. «Тогда давай договоримся», — сказал он глухо. «Пока еще есть, что спасать». Я сделал шаг вперед. Маленький, но из той точки, на которой меня остановил Баха, я вышел. Не зря он меня сюда попросил встать. Ох, не зря. «Давай, инженер», — сказал я спокойно. «Убеди меня». Баха медленно выпрямился. На секунду мне показалось, что он сейчас снова сорвется. Закричит, прикажет роботам стрелять, попытается вернуть контроль силой. Но он сдержался. Инженер внутри него все еще боролся с паникой. «Все очень просто», — сказал он наконец, стараясь говорить ровно. «Ты уходишь со своими людьми. Я прекращаю преследование, даю коридор, даю время на эвакуацию, не трогаю ваши корабли. Скауты стоят в резерве и смогут вас забрать в любой момент, как только я включу внешнюю связь. Уходи и считай, что этого рейда не было». Он сделал паузу и добавил тише. «Никто больше не умрет». Я молчал, давая словам осесть. Он ждал реакции, но не дождался и продолжил уже быстрее, словно боялся, что я перебью. «Ты получил свое, людей вывел, центр потрепал, показал, что можешь кусаться. Дальше бессмысленно. Ты не захватишь этот узел», — он кивнул в сторону консоли. «Даже если убьешь меня, автоматика запустит аварийные протоколы. Центр либо уйдет в автономный дрейф, либо просто выжжет себя изнутри. Ты потеряешь все. Я предлагаю тебе выйти без последствий». Я смотрел на него и вдруг отчетливо понял. Он не врет. Не в этом. Он действительно верил, что предлагает мне лучший из возможных вариантов. «Ты предлагаешь мне бежать?» — сказал я спокойно, оставив здесь людей, которые погибли в коридорах этого сволочного корабля, систему и тебя. «Я предлагаю тебе выжить!» — резко ответил Баха. «Ты военный, ты должен понимать цену компромисса». «Я понимаю цену предательства», — ответил я, «и цену ответственности». Я сделал еще один шаг вперед. Роботы среагировали мгновенно. Гул усилился, стволы чуть довернулись. Но огонь так и не открыли. Баха поднял руку. Не приказ, скорее рефлекс. И машины замерли. «Послушай меня теперь», — сказал я. «Ты еще можешь все исправить. Верни командный центр. Передай управление. Отключи боевые контуры. Я гарантирую тебе жизнь». Он горько усмехнулся. «Гарантируешь, ты, после всего, что здесь произошло?» «Да», — ответил я без колебаний. «Я и не только жизнь. Суд, не расстрел в коридоре и не несчастный случай, а разбор, ответственность, но и шанс». «Шанс на что?» — зло спросил он. «На тюрьму? На клеймо предателя?» «На искупление», — сказал я жестко. «Такое уже было со мной. Меня предавали друзья». Зак когда-то меня предал. Он искупил и снова рядом со мной, как прежде. Ты инженер Баха, не палач. Ты хотел управлять системой, а не убивать людей. Но заигрался. Такое бывает. Я ткнул пальцем в пол. Посмотри, во что ты превратил командный центр. Это не управление, это истерика. Он отвернулся. Плечи дрогнули. «Ты не понимаешь». — прошептал он. — Если я отдам центр, они меня не пощадят. — Кто они? — сразу спросил я. — Солма? Протоколы? Или ты сам? Он промолчал, а молчание в этот момент было красноречивее любого признания. — Я не предлагаю тебе прощения просто так, — продолжил я. — Я предлагаю тебе выбор. Либо ты остаешься человеком и отвечаешь за свои решения. Либо становишься частью этой железяки. Я кивнул на консоль. И погибаешь вместе с ней. Медленно. В одиночку. Роботы снова тихо загудели. Симбиот выдал сухую строку. Психоэмоциональное состояние объекта нестабильное. Вероятность капитуляции 41%. Мало, но не ноль. Баха резко повернулся ко мне. «А если я скажу нет?» спросил он хрипло. «Тогда я выйду отсюда», ответил я. «И мы продолжим. Я не тороплюсь. У меня есть люди, время и взрывчатка, а у тебя только этот центр и страх его потерять». «А ты выйдешь?» криво усмехнулся Баха. «Выйду», усмехнулся я в ответ. «А даже если и нет, то тебе же хуже». Кира тогда от этого корыта даже болтика целым не оставит. Он закрыл глаза. Долго. Секунды тянулись, как минуты. Я стоял неподвижно, чувствуя, как где-то за спиной, через металл и километры конструкций, мои бойцы продолжают методично ломать его идеальную систему. «Ты загнал меня в угол, Найденов», — наконец сказал он. «Нет», — спокойно ответил я. «Ты сам туда зашел. Я просто не дал тебе сделать последний шаг». Баха медленно опустил руки. И впервые с начала разговора в его взгляде появилось не безумие, усталость. «Если я соглашусь», — начал он и замолчал. «Ты останешься жив», — закончил я. «И этот центр тоже, но уже не твоей игрушкой». Он посмотрел на консоль, потом на роботов. Потом снова на меня. Выбор повис в воздухе, как натянутый трос. Я видел, как у него в голове бегут расчеты. Риски, протоколы, вероятности. Инженерная арифметика, в которой человеческая жизнь всего лишь параметр. Но он не был машиной, и это было его слабостью. «Нет», — сказал Баха тихо. Сначала почти шепотом, будто сам не поверил. Потом громче, с вызовом. «Нет, я не отдам центр!» Я не шелохнулся, даже плечом не повел. Только внутри что-то холодно щелкнуло, как затвор. «Значит, разговор закончен», — сказал я ровно. «Разговор?» — Баха усмехнулся криво, и в этой усмешке не было уже усталости. Только злость и отчаяние. «Ты думаешь, ты сюда пришел говорить? Ты сюда пришел забрать то, что принадлежит мне, а я...» «Я просто дал тебе шанс принять правильное решение». Он резко хлопнул ладонью по панели консоли. «Не удар, команда». Я понял это потому, как одновременно изменился тон помещения. Едва заметный скачок чистоты как будто кто-то подтянул струны. Роботы по периметру зашевелились, опоры прижались к полу, модули оружия вышли из фиксаторов. Все синхронно, чисто, без суеты. Команда на захват, уничтожение, пусковые контуры активированы, отчитался симбиот Суха. Баха, я не повысил голос, но произнес его имя так, что оно стало предупреждением. Не надо? Надо, выдохнул он и вдруг сорвался. Ты не оставляешь мне выбора. Я увидел, как его пальцы дрожат. Не от страха, от перенапряжения. Он держал в руках целый командный центр и этот вес ломал ему психику. Я мог убить его одним рывком, без кафандр позволял, дистанция смешная, сломать шею, разорвать грудь, даже просто ткнуть пальцами в горло, и все. Но я не сделал этого, потому что он был привязан к узлу. Не метафорически, я это чувствовал по поведению системы. Каждый его жест давал отдачу в архитектуре отсека. Слишком быстро откликались контуры. Слишком логично. Если он умрет сейчас, центр может уйти в аварийный режим, а это значит автономные протоколы запирания секций, хаос по всей конструкции. И мои люди, которые еще внутри, окажутся в металлической коробке, где стены умеют двигаться. «Ты сам себя загнал», — сказал я, медленно поднимая ладони на уровень груди. Просто чтобы он видел, я не бросаюсь. «Остановись! Отключи машины! Мы еще можем...» Он не слушал. У него уже был один сценарий. Простой, понятный, как у инженера, который не умеет воевать. Убрать проблему. Первый выстрел ударил не в меня, в пол, в метре перед моими ногами. Плазменный резак платформы прожог настил, выбросив вверх фонтан расплавленного композита. Он хотел заставить меня отступить, загнать обратно на отметку. Я не отступил. Я шагнул в бок, ровно настолько, чтобы выйти из пересечения секторов. И одновременно симбиот выдал импульс в мышцы. Тело стало легче, быстрее. Второй залп уже был по мне. Очередь из кинетики. Короткие, плотные удары. Броня приняла, не идеально, но выдержала. Пластины дрогнули, в интерфейсе вспыхнули красные маркеры повреждений. Я рухнул на одно колено и прокатился в сторону, уходя за массивный блок оборудования. Металл над головой взвизгнул, срезало кромку панели. «Ты хотел говорить!» – закричал Баха, и голос у него сорвался в виск. «Говори теперь!» Я прижался спиной к поверхности блока. «Ты меня убьешь, и что дальше?» – крикнул я, не высовываясь. «Думаешь, мои уйдут? Думаешь, Кира тебя пощадит?» Ответа не было. Вместо ответа новый залп. Уже не по мне, а по укрытию. Он пытался выжечь меня из-за блока, как крысу. Я снова мог сделать шаг и убить его. Рывок, два метра. Но стволы платформ держали меня в перекрестье. Он специально поставил отметку на полу, не ради красоты. Он построил геометрию убийства. «Вероятность поражения при прямом сближении 78%, — сообщил симбиот. Слишком много. Я работал иначе. Снял с пояса гранату. Импульсный глушитель, тот самый, которым мы иногда ослепляли охранные узлы при абордажах. Маленький цилиндр, почти игрушка. Я швырнул его в сторону, не глядя по отражению в визоре, по схеме помещения. Цилиндр ударился о стену и сработал. Белый хлопок, без звука. На долю секунды сенсоры платформ поплыли. Их огонь сбился. Трассы ушли выше, в потолок, срезая кабель-каналы. Этого хватило, чтобы я выскользнул из-под перекрестка и оказался ближе. Не вплотную к Бахе, это было бы самоубийством, а к консоли. И вот тут я увидел главное. На панели под его рукой был выведен режим ручного контроля безопасности. Он не просто отдавал команды. Он держал аварийные протоколы на удержание, как крышку на котле. Стоит только отпустить... «Баха!» – заорал я. «Не дури! Убери руку от аварийного контура! Ты сожжешь центр!» Он повернул голову, и в глазах у него было безумие. «Пусть сгорит!» Выкрикнул он. «Пусть все сгорит, лишь бы вы не забрали!» И в этот момент я окончательно понял. Мы не договоримся. Он уже пересек черту. Он не ищет выхода. Он выбирает разрушение. Но убить его я все равно не мог. Ни сейчас, ни здесь. Потому что вместе с ним могло сорваться все». Я снова скрылся в своем укрытии и быстро заговорил в открытый канал, который держала Кира. Коротко, без эмоций, как приказ. «Кира, готовься, переговоры сорваны, он пытается меня убить. Не прекращайте внешние вылазки, усиливайте давление. И главное, ищите, где у него привязка к управлению. Должен быть узел, физический». Пауза. Еле слышный ответ. «Поняла, держись». Платформы перестроились окончательно. На меня пошла третья волна огня. Уже не для запугивания, для убийства. Блок, за которым я укрылся, доживал свои последние мгновения, и я не стал ждать, пока меня оттуда выковыряют. Я ушел в движение. Рывок влево, перекат, скольжение по гладкому полу. скафандр отработал безупречно, компенсируя отдачу и подстраивая траекторию. Очередь прошла там, где меня уже не было. Искры рассыпались веером. Но я уже не смотрел на платформы. Я смотрел на Баху. Точнее, сквозь него. Я так, конечно, никогда не делал, но у меня ведь аж 2 симбиота и оба управляющие. С Кирой получилось, так почему бы не попробовать на инженере? Запрос и тут же ответ. Обнаружена сопряженная биоформа. «Архитектура. Авак. Модифицированная. Связь нестабильна. Возможен доступ. Подтвердить попытку перехвата». Я на долю секунды замер. «Вот оно». «Подтверждаю», — сказал я вслух, перекрывая очередной залп прыжком за опору. «Полный перехват». Визор залила шумом. Мир на мгновение распался на слои. Тактическая схема. Внутренности центра пульсирующая сеть командных контуров и еще что-то, глубже, теплое, испуганное, сжатое в узел. Симбиот Бахи. Он не был таким, как мой. Сломанный, задавленный, превращенный в интерфейс. Его не спрашивали, его использовали как провод. Я вошел. Ответ пришел сразу, резкий, панический, как вскрик, и в тот же миг Баха заорал. «Нет! Что ты делаешь?» Он дернулся, ударил ладонью по консоли, но панели под его руками уже не реагировали так, как раньше. Роботы замерли на полушаге. Их гул сбился, ушел в рассинхрон. «Контроль принят. Приоритет носителя изменен», — спокойно доложил мой симбиот. «Связь с подконтрольной биоформой стабилизируется». Я поднялся во весь рост. Медленно уже не прячься». «Ты сделал ошибку», — сказал я глухо, но отчетливо. «Ты решил, что симбиот — это инструмент, а он — партнер». Баха схватился за голову. Он шатался, будто пьяный. «Убери это!» — заорал он. «Убери из меня свои руки!» «Я не в тебе», — ответил я. «Я с твоим симбиотом. Полевой оператор обязан подчиняться управляющему». Таков принцип жизни Авак. Ты разве не знал? Никто не знал. Это мой маленький секрет. А еще ты забыл, что Авак внутри тебя. С симбиотом проще и удобнее. И ты изглупил. Для контроля центра нужно было использовать имплантат. Но он для тебя уже устаревшая система. Это, конечно, так. Но зато он надежен как лом. Сейчас ты полностью под моим контролем. Биоробот с внешним управлением. А раз я контролирую тебя, то и центр тоже. Ты проиграл. Я сделал шаг, потом еще один. Платформы не стреляли. Их модули оружия медленно уходили в безопасное положение, словно кто-то аккуратно опускал стволы. Баха смотрел на это с ужасом. «Ты... ты не можешь!» Он задыхался. «Это мой доступ! Мой!» «Уже нет», — сказал я. Я чувствовал симбиота Бахи все четче. Его страх, его боль, его... Благодарность. Он тянулся ко мне, как утопающий к поверхности, и я дал ему опору. В этот момент командный центр дрогнул. Не от взрыва, а от перенастройки. Где-то глубоко внутри автоматика пересобирала приоритеты, теряя одну точку управления и находя другую меня кира сказал я в канал не повышая голоса у нас прорыв я перехватил симбиота Бахи. охрана в центральном отсеке нейтрализована готовь группу захвата короткая пауза потом приняла черт ты вообще понимаешь что ты только что сделал примерно ответил я честно потом обсудим баха опустился на колени «Не театрально, у него просто отказали ноги». «Ты сломал меня», – прошептал он. «Нет», – сказал я и подошел вплотную. «Я остановил тебя. Это разные вещи». Я посмотрел на консоль, на бегущие строки статуса, на гаснущие аварийные флаги. Командный центр все еще был опасен, все еще нестабилен, но он не выходил из-под контроля потому что теперь контроль был не в руках инженера, который сошел с ума. Он был у человека, который не собирался жать на кнопку «сжечь». «Лежи спокойно, Баха», — сказал я тихо. «Если будешь дергаться, тебе станет хуже. И поверь, я этого не хочу». Он не ответил, а где-то за стенами уже грохотали шаги. Десант землян победоносно маршировал по коридорам очередного захваченного корабля.